глава 30 едет день а вы точно просто друзья ну да просто мы очень хорошо ладим еддет день так значит ты с ней очень хорошо ладишь мы просто друзья я скелет так что ни одна нормальная женщина никогда меня не полюбит мы никакая не пара ясно ед день день уже давно допрашивала лишинву через приватный чат И даже после того, как он несколько раз ей объяснил, что у него нет никаких чувств в Кратии, она продолжала недовольно ворчать. едзинь день, я тоже смогу вступить в твою группу, как только достигну седьмого уровня, мистер Шинву». «Нет, я не собираюсь брать тебя в команду. Я сейчас даже в команде с Кратией не состою». день, это обнадеживает...» «Нет, в любом случае, ты куда лучше можешь понять тех, с кем ты одного уровня, но я все еще пятого уровня» так что я, видимо, не смогу участвовать в победе над одним из двенадцати генералов. Мне очень за себя стыдно. «Просто продолжай в удобном для себя темпе. Ты можешь угробиться, если будешь спешить». «Едзи Динь, мистер Шунву, ты же хорошо будешь со мной обращаться, если я погибну и стану зомби или скелетом?» «Нет, мне и самому ужасно чертело быть скелетом, так что постарайся остаться в живых». «Едзи Динь, ну ладно». Теперь она производила впечатление получше, так как энергично заявила, что погибать не собирается и уже совсем скоро повысит свой уровень. Как только их разговор закончился, лишь Шнву пробормотал совершенно убитым даже до скелета выражением лица. Но почему здесь так много героев вроде неё? Любовь заставляет людей вести себя так, словно они вернулись в годы беззаботной молодости. Даже если они понимают, что это неразумно, они все равно изводят объект своего обожания, и даже если они знают, что это глупо, не отступают. В конце концов, они совершают ошибку, рыдают на взрыв и горько сожалеют о своих действиях. Хотя Ли Шин Ву только что пробормотал что-то невнятное, Джин ответил ему своим глубоким комментарием. Но было несколько частей, которые он не мог понять вперемешку. Ей нравится скелет, «Мне же не просто так кажется, что с ней не все в порядке». «Любовь может серьезно вскружить голову. Ты разве этого не знал?» «Хм, как я и думал, ты для меня единственно возможный напарник, так как тебе на все эти глупости вроде любви плевать. Эй, да что такое, эй? Я хочу потренировать стальное сердце. Тебе не нужно нападать на меня, чтобы его тренировать». Джин понял, что он больше не может донимать Лишинву простой тряской, поэтому вместо этого использовал броню на своем теле и атаковал того с помощью созданных им шипов. Раньше он даже и думать не мог, что сможет развиться так сильно, но Лишинву точно не обрадовался бы «проткни его тело эти колючки». В то время как Джин бежал на максимальной скорости, Ли Шон Ву приходилось уворачиваться от стальных шипов, которыми Джин беспорядочно его атаковал. Но посреди всего этого Ли Шон Ву вдруг кое-что понял и внезапно успокоился. «Ха, «Мне кажется, что из этого может выйти неплохая тренировка. Джин, поделай это чуть быстрее». «Да у тебя с головой проблемы». Прямо сейчас они ехали в зону третьего уровня опасности, в которую никогда раньше и носы не показывали. Они могли бы отправиться туда напрямик, если бы сели на поезд големов, но собирались сделать большой крюк, чтобы избежать встречи с Итаном Крузом. Поскольку скорость Джина не так уж сильно отличалась от скорости поезда, то время, которое они должны были потратить на дорогу, всего лишь увеличилось с одного дня до двух. Герой в зоне третьего уровня опасности. Возможно, это Итан Круз ищет других героев нежить перед началом своей охоты. Нам пора сделать первый шаг. Алишен Ву уже ранее разобрался с героями в зонах первого и второго уровней опасности. Правда, их было всего трое, включая того, от кого ему достался навык громового разрыва. Так или иначе, все, что ему оставалось, это зоны третьего и четвертого уровней опасности. Ли постоянно откладывал это задание, поскольку силы героев нежити были ему неизвестны, но он решил, что теперь ему необходима сила других героев, чтобы дать отпор Итану Крузу. К счастью, Итан Круз не обладает способностью, которая могла бы помочь ему найти героев нежить. Вообще никакой, он был в этом уверен. Если бы Итан Крус знал, где именно в зоне опасности третьего уровня находятся герои-нежить, то он бы уже давным-давно до них добрался. Более того, Итан узнал, где погиб Сина Ренду и отправился туда лишь через несколько месяцев после его смерти. Собирал информацию Итан откровенно паршиво. Другими словами, Лишен Ву тут жульничал, поскольку ему было известно, где находятся все герои-нежить. Наверное, поэтому он и пытается собрать нас в одном месте, которое он может видеть и заполучить всех разом. Он даже будет использовать одного из двенадцати генералов в качестве приманки. Целью Итона был не один лишь Лишинву. Он также намеревался выследить Ллойда, принца Кратию. Он начал действовать только после того, как они достигли седьмого уровня». Он использовал их искреннее доверие, чтобы нанести удар в спину, но все же собирался столкнуться лицом к лицу с четырьмя героями седьмого уровня. Ли даже представить себе не мог, как именно он будет подготавливаться к этой битве. Он, как и мы, может увеличить свои силы. Есть большая вероятность, что он будет действовать достаточно безрассудно, поэтому я должен сделать первый шаг. Ты тут самый безрассудный, именно ты». Пока они были в пути, Ли связался с Кратией и приблизительно объяснил ей план Итана. Ему не нужно было сильно уходить в подробности, так как Кратия уже видела, как Итан возглавлял армию героев Нежити. «Кратия, милой, нам нужно подготовиться. Тебе просто нужно защитить себя от его стихии тьмы, я сам с ним разберусь». «Кратия, милой, хорошо, предоставляю это тебе». «Ты тоже можешь использовать стихию тьмы и даже обладаешь способностью поглощения, так что кроме тебя с ним особо и сразиться некому. Мне нужно будет подумать о том, как помешать героям нежити и защитить себя». «Хорошо, давай выложимся на полную, Крати милой». «Да, ну тогда до скорого». Как только он закончил болтать с его своим ответом Крати, Ли Шинву испытал на этот счет крайне противоречивые ощущения – Но он решил поболтать и с принцем. Как и следовало ожидать, в ее голосе было куда больше эмоций, чем у кратии. «Принц Алтания, что это за внезапные звонки? Ты ведь не злишься, что я всем в чате рассказала про твой уровень, правда? Про это ничего в контракте не было. И то, что я раскрыла твой уровень, на самом деле для тебя даже полезно, так как позже это поможет тебе лучше вписаться в компанию». Ли Шонву еще даже сказать ничего не успел, а она уже начала защищаться. «На этот счет я, пожалуй, позже», – коротко ответил он, – от чего она вздрогнула. Алишен Шонву сухо продолжил. «Старшая, ты ведь знаешь, как опасна мана тьмы, верно?» «Принц Алтания, я и понятия не имела, что тебе по силам использовать эту грозную магию. Старший Итан Круз тоже может использовать темную ману». «Принц Алтания, я в курсе». Он способен раздавать нешуточные бафы, словно твой уровень только что на один повысился. Как и ожидалось, он мог сосредоточить свою стихию тьмы в бафе. Конечно, если бы он это сделал, то больше уже ничего сделать не смог. Но это все равно весьма полезный шаг. Кроме того, Итон не из тех людей, кто по доброте душевной одаривает людей бафами. Возможно, за этим скрывается нечто большее. «Истинная способность стихии тьмы заключается не в раздаче бафов, принц Алтания. Разумеется, у старшего Итона куда лучше получается их снимать. Ты сам увидишь это позже, но от одного его присутствия рядом у меня мигом прибавляется уверенности, и я сейчас не шучу». Он подсознательно ожидал этого, но... Принц полностью доверяла Итону, словно она находилась под действием каких-то чар. Возможно, на нее так повлияла стихия тьмы но у Лишинву был в рукаве свой собственный козырь. «Я понимаю. Кстати, ты ведь еще не забыла о своем долге, верно?» Принц Алтания. «Что?» Лишинву отказался от мыслей о немедленном раскрытии правды обытания. Принц полностью доверяла этому психу, поэтому, если бы он рассказал ей правду, она немедленно поговорила бы об этом сытоном в приватном чате, чтобы убедиться в правоте его слов лично». «Я не прошу ничего особенного. Мне просто интересно, сможешь ли ты сражаться вместе с нами, если появится один из двенадцати генералов?» Из-за этого он решил прибегнуть к непрямому подходу. Принц Алтания. «Что? Но ну, я же должна защищать Лойда «С Ллойдом сейчас рядом Эриан, но когда я услышал, что мы собираемся сражаться против одного из двенадцати генералов, меня прямо дрожь взяла». «Ты можешь использовать магию огня, так что я буду чувствовать себя намного увереннее в компании с тобой, старшая». «Принц Алтания». «Хм, это похвально, что ты знаешь о моих способностях, но мне ведь все равно нужно защищать Лойда. «Старшая, ты нужна мне». «Принц Алтания». Ну да что ж такое? Ну, если ты действительно так сильно во мне нуждаешься, то тут уж ничего не поделаешь». А он совершенно бессовестно манипулировал ей, и в конце концов принц уступила». Честно говоря, ему даже подумалось, что это было слишком просто. Принц Алтания, долг есть долг. Твоя старшая сестренка будет рядом с тобой целый день. Теперь все хорошо, да? Спасибо тебе огромное. Принц Алтания, хо, а старший быть и правда здорово. Хорошо. Раз уж дойдет до боя, этот дурында сможет остаться в живых, если будет держаться рядом с Кратией. Ли беспокоился насчет Лойда и других старших героев, Но их спасение уже было за пределом его возможностей. Если Лишен вовремя победит Итона, они выживут. Если же нет, то им конец. Тогда я свяжусь с тобой позже. Принц Алтания. Я уже говорил об этом раньше, но у меня уже есть кое-кто, кто мне нравится, так что тебе в меня влюбляться нельзя, ясно? Лишен немедленно вышел из чата с принцем, так как она ляпнула такую глупость и даже не поняла, что он пытается ей помочь а он уже предвкушал, как отвесят ей пару заслуженных шлепков. «Шинву, а ты ведь все же очень любишь людей?» «Нет, мне просто будет неприятно, если погибнут люди, которых я знаю». «Неважно, как ты об этом думаешь, это... Шинву». Джин собирался уже было возразить, но вдруг замолчал и тихо позвал Ли Шинву. Когда Джин, который был быстрее Ли Шинву, так к нему обращался, причина могла быть только одна – Ли Шинву схватил в руку дыхание бога молний и поднял голову. Он усилил свою связь с джином и сосредоточился на своих ощущениях, чтобы даже у него получилось это увидеть. Впереди на вершине холма стоял мертвец, наблюдавший за ними. «Он похож на волшебника?» «Ага, Шинву, похоже, он собирается атаковать нас своей магией. Тогда, может быть, немного прощупаем обстановку?» Хоть он и прогнил, все равно еще был героем. Героем-нежитью, который издалека почувствовал группу лишинву, поднял руку и сотворил в воздухе гигантский огненный шар. Это было похоже на огненную магию принца, хоть она и была слабее, но сотворилась мгновенно, что заставило его вспомнить о встреченном однажды монстре. Эта способность, дарованная богом, но и мы не лыком шиты. Алишанву силой швырнул в воздух свое дыхание бога молний, дыхание бога молний, висящее в воздухе, повиновалось его приказу, разразившись мощным взрывом и на какое-то время покрыв всю округу молнией. И шесть дыханий бога молний, которые летели за ним в воздухе все это время, рванули вперед, словно поджидая именно этого момента. Шесть клинков втянули переполняющую окружающее пространство энергию молнии и ускорились. Сразу же после этого мечи полетели прямо в мага. Я это понял, сражаясь в тренировочном комплексе. Лучше взорвать одно оружие и тем самым изменить окружающую среду, чем взорвать их все сразу. Таким образом я смогу сделать свое оружие намного эффективнее. Все верно. Ли Шинву овладел этой дурацкой и одновременно эффективной способностью, которой он научился во время боев в тренировочном комплексе – взорвать свое стихийное оружие и изменить с помощью этого взрыва окружающую среду. Как и ожидалось, шесть дыханий бога-молний стали куда быстрее, чем раньше, и устремились к магу на этой увеличившейся скорости». Первый меч столкнулся лоб в лоб с пламенем мага и взорвался, окрасив всю зону молниями. Второй меч метнулся вперед и стал еще сильнее, чем прежде. Маг даже не успел среагировать, как его голова разлетелась на кусочки. «Вы приобрели два пропуска в секретный магазин и 17 554 190 периум. Вы даровали упокоение товарищу, идущему по пути, с которого уже не вернуться. Вы выполнили часть целей задания и приобрели один пропуск в секретный магазин. Максимальный уровень навыка невидимого сердца увеличился на единицу. Ха. Поскольку маг был убит, оставшиеся четыре меча лишились цели и просто зависли в воздухе. Они словно оглядывались по сторонам, что прекрасно отражало то, о чем в этот момент думал лишь Шинву. «Шинву?» Джин как-то странно посмотрел на Ли Шенву, так как он ожидал, что Ли Шенву попытается заполучить мага на свою сторону, прежде чем убивать его. Но Ли Шенву ответил изо всех сил стараясь сделать вид, что все так и было задумано. Думаю, сначала нам нужно немного закалить себя. Честно говоря, он никак не ожидал, что прикончит мага с одного удара. Хоть это и было не специально, он все равно его убил, поэтому не мог не забрать добычу. Рэм быстро подлетела и подобрала ее. Примерно этого он и ожидал. Герой-нежить не обронил никаких артефактов и оставил после себя только копчик. Лишенву предположил, что тот получил навык от бога, а не от какого-то артефакта. Копчик Селлейла фон Басти, шестого уровня. Но почему от него остался именно копчик? Тело разрушилось, но копчик остался цел, так что я смогу получить с его помощью способность. Так кости все-таки отличаются в зависимости от части тела. Да, я тебе тогда наврал. А ты негодяй. Выполняется укрепление костей путем поглощения копчика Сейлой Ла Фон Басти шестого уровня. Магия увеличилась на 8. Огонь среднего ранга стал 8 уровня, а магия увеличилась на 15. Сопротивление огню среднего ранга стало 7 уровня, а магия увеличилась на 20. Вы приобрели специальный пассивный навык – ускорение маны первого уровня. Магия увеличилась на 20%. Стремительные заклинания и возможность творить магию, не произнося заклинания вслух, «С такими способностями я смогу достичь вершин магического искусства» — Салейл фон Басти. Но как только он, наконец, поглотил кость, его брошенные шутки ради гипотеза вдруг оказалась верной. Изначально в кости находились две способности — стремительное заклинание, которое ускоряло активацию его заклинаний, и бессловесное заклинание, которое либо делало чары слабее, либо вовсе их удаляло. Эти две способности слились в ускорение маны, чтобы лучше подходить под мой стиль боя. Ускорение маны – весьма простой навык. Он позволяет магу манипулировать маной куда быстрее, чем он мог это делать изначально. А что происходит, когда мана движется быстро? Ускоряется и все, что было создано с помощью этой маны». А когда я без того быстрая и мощная стихия молнии дополнительно ускоряется этим навыком, это словно дать крылья тигру. Чем выше мой навык кости маны, тем быстрее становится мана, которую я контролирую. Вот почему я подумал, что мне следует сосредоточиться на дальнейшем развитии моего навыка кости маны, а не на приобретении нового навыка. Тот факт, что ускорение маны не слилось с костью маны, остало врожденным навыком, означал, что он невероятно мощный. После одного-двух повышений уровня его навык кости маны будет передавать просто невообразимое количество энергии. Шинву, такое чувство, что течение твоей маны ускорилось, и раньше казалось, что вокруг тебя дует легкий ветерок, но теперь он словно начал виться еще быстрее. А «Ускорение маны улучшает циркуляцию моей маны». «Скорость ее восстановления и ее активацию. С помощью этого навыка я, возможно, смогу добиться некоторого прогресса в совмещении молниеносной тени и молниеносного спринта. Будет довольно легко слить и навык теневого рога с другими навыками». Ли Шин Ву никак не мог решить, что ему нужно делать. Он и подумать не мог, что получит такой великолепный навык. Сколько он всего приобрел бы, убивая каждого героя нежить, с которым встречался». Однако вскоре он невесело усмехнулся и решил оборвать эту логическую цепочку. И причиной этому была вовсе не искренняя благодарность Сино Ренду. Нет, честно, дело было вовсе не в этом. Ладно, черт с ним. Я нанесу следующему такой слабый удар, как только смогу, и постараюсь переубедить его. Как я и думал, этого ты убил случайно. В голосе Джина отчетливо отразилось что-то в духе, конечно, именно так все и было. А затем он вздохнул и побежал еще быстрее, чтобы они не наткнулись на группу Итана Круза, или случайно ввязались в какую-нибудь битву, или просто даровали покой героям нежити поблизости и искупления». Помимо восьми героев Нежити, находящихся под контролем Итана Круза, было еще пять, которые оставались в зоне третьего уровня опасности, и еще четыре в зоне четвертого уровня опасности. В общей сложности оставалось девять героев Нежити. Было бы здорово, если бы мы смогли заполучить на свою сторону хотя бы половину. Возможно, этот мертвый маг просто ждал, когда ты завяжешь разговор, и перестань заставлять меня испытывать еще большую вину». А ли Шин Ву молча отдал последние почести убитому им магу, не став спешиваться с Джина. Он надеялся, что освобожденная душа его старшего товарища обретет счастье хотя бы в следующей жизни. Конечно, переубедить героя нежить не станет легче только потому, что Лишин теперь был настроен решительно. «Ура!» Что это за человек способен издавать такие звуки? Кха! Ли Шэнву издалека показал, что он не был настроен враждебно, чтобы у него появился больший шанс убедить следующего героя нежить. Но тот атаковал, как только заметил их приближение. И Ли Шэнву точно понял, что от разума этой нежити мало что осталось. Эй, послушай меня. Ты забываешь, кто ты такой? Ты же герой. Или, может, я ошибаюсь? Уа! Несмотря на то, что Ли Шинву со всей возможной страстью закричал на героя нежить, как только его увидел. Само собой, предварительно активировав актерское мастерство и подстрекательство, тот широко раскрыл рот и выстрелил в них ледяным дыханием, что явно должно было выражать его отказ. Увидев это, Джин лишь стиснул зубы. «Но до него такие же способности, как и у меня», Не стоит сейчас соревноваться в таких бесполезных вещах. Подумав о том, что Кроатия пришла бы в восторг, увидев, как этот парень стреляет холодным воздухом, он сжал в одной из рук раздвоенный змеиный хребет. Он не только помогал ему в магических расчетах, но и обладал способностью изменения стихий, которая просто отлично подходила для блокировки стихийных атак его противника. Информация о нем постоянно обновлялась в костяном арсенале. Если сравнивать его характеристики с теми, что у него были, когда он впервые был поглощен, его сила атаки увеличилась больше, чем на сто пунктов, а способность к изменению стихии стала лишь сильнее. «Урва!» Он поднял посох, втянул в себя замораживающее дыхание нежити и зарыгнул назад огонь. Дыхание, которое посоху не удалось поглотить, Было развеяно огнем, в то время как сам огонь был усилен посохом. Героя нежить охватило пламя, причинив ему невероятную боль, и в конце концов он раскрыл свою истинную форму. Га! А он сорвал гнилую человеческую кожу и отшвырнул ее в сторону. Из под нее показалась подгнившая голова ящера, покрытая бледно-голубой чешуей и находящаяся на человеческом теле. Конечно, он все еще был нежитью. «Урах!» Сбросив кожу, он окружил свои кулаки леденящим воздухом и кинулся в атаку. Джин увернулся от его удара, и в этот момент герой атаковал еще мощнее морозным дыханием. Ли Шин Ву поспешно повернул свой посох, втянув в него холодный воздух, и зарычал сквозь зубы, стреляя из него огнем. «Проклятие!» Я не знаю, был ли этот старший герой Людоящером или Драконидом, но если я хочу, чтобы он вспомнил о гордости своего народа, то в каком направлении мне стоит двигаться? Да какая сейчас уже разница? Скажи ему хоть что нибудь ку ра Ку-ра-ра-ра-ра-ра-ра? Он уже убедил нескольких мертвецов и заставил нескольких монстров сойти с ума, но он никогда не убеждал героя нежить». Лиш Шенвул признал, что его навык актерского мастерства все еще был не на нужном уровне. Он должен был заранее изучить другие виды, начиная с эльфов. Вспомни свою гордость. Кто твой враг? Почему ты решил стать героем? Лиш Шенвул последовательно перебирал фразы, которые универсально должны были работать для нескольких видов, и с силой кричал их, пока герой нежить атаковал его. Он прикинул, что его противник был шестого уровня, так что если он переборщит с используемой силой, бой закончится за пару секунд. Он будет продолжать влиять на него, сдерживая свои силы, чтобы случайно не убить так долго, как это будет возможно. ка ка р р ра же мой, в какой же жопе! Как и следовало ожидать, он все еще плохо контролировал свою силу, Герой-нежить не выдержал пламени раздвоенного змеиного хребта и вновь сбросил свою кожу. Примерно в то же время Лишин убедился, что он принадлежал к расе Фрейзы. Как только он завершит свою последнюю трансформацию, то станет куда меньше и будет обладать куда большей разрушительной силой. Ки-и-я! Он снова сбросил свою кожу, из нее вырвался четырехметровый ящер. Но бледно-голубая чешуя, покрывавшая его тело, сгнила лишь наполовину. Разве это не значило, что его внутренности не сгнили полностью? Если это так, то есть все еще шанс, что он не превратился в нежить. Кихи. Теперь это просто чудовище, Шинву. Ты уже ничего не можешь сделать. Тебе придется убить его. Бить с первым не сработало, контратаковать тоже не сработало так что же ему оставалось делать? Неужели он просто теперь должен был кричать и подставляться под его атаки? Это, несомненно, представляло для него серьезную опасность, даже несмотря на то, что он был седьмого уровня. Ли Шэн щелкнул языком и активировал новую опцию костяного арсенала. Посох, который был в его руке до этого, превратился в меч, и тогда он взглянул вперед. ту ра ра, -ра. Ящер покрыл свое тело ледяной броней и бросился в атаку. Он был куда сильнее, чем в начале боя. Казалось, что его маны стало больше, и даже земля у него под ногами замерзала. «Прости!» «Ха!» Ли Шен с силой взмахнул мечом, после чего округу осветила небольшая вспышка молнии. Она прошла через голову ящера, через его спину и хвост. Герой-нежить, развалился надвое по вертикали и рухнул на пол. Если бы Ли Шун только-только достиг шестого уровня, это можно было бы считать великолепной победой, но сейчас это уже было не так. Вы получили два пропуска в секретный магазин и 11 миллионов две тысячи шестьдесят периум. Вы даровали упокоение товарищу, идущему по пути, с которого уже не вернуться. «Вы выполнили часть целей задания и приобрели один пропуск в секретный магазин. Максимальный уровень навыка невидимого сердца увеличился на единицу». «Это не так легко». Ли Шен Ву стряхнул кровь со своего меча и горько улыбнулся. Возможно, он стал слишком самоуверенным после того, как сделал Сино Ренду своим подчиненным. Когда он имел дело с нежитью, в игру сразу вступало так много переменных, и он уже совсем забыл об осторожности. «Вы приобрели череп Сьюта-Инписика 6 уровня. Вы приобрели ледяную кожу Сьюта-Инписика 6 уровня. Вы приобрели древнюю одежду из кожи ящера 4 уровня. Укрепление костей превратило ее в броню из кожи ледяного ящера 4 уровня плюс 5. О, а из него выпали две кости!» Ты или скорби, или радуйся. Выбери уже что-то одно». Ли Шанву на миг почувствовал угрызение совести. Но сразу после этого он поглотил череп, чтобы получить хранящуюся внутри него информацию. Как он ожидал, уровень его ледяной стихии и сопротивление льду резко повысился, как его магия и здоровье. «Ты поглотишь ледяную кожу?» «Я знаю, о чем ты думаешь, но никакой кожи у меня не отрастет». «Я и подумать не мог, что ты не в состоянии понять мои абсолютно бескорыстные стремления развить моего напарника. Больше я не дам тебе меня дурачить». Ли Шин укрепил Джина, позволив ему поглотить ледяную кожу. Как он и хотел, Джин получил сопротивление льду среднего ранга. Похоже, он еще и приобрел дополнительное мастерство стального сердца – И, наконец, Ли Шин Ву поглотил кожаную броню и внезапно сорвал джекпот. Броня из кожи ледяного ящера четвертого уровня плюс пять поглощается с помощью укрепления костей. Здоровье увеличилось на семь, магия – на восемь, сопротивление льду среднего ранга стало седьмого уровня, а магия увеличилась еще на пять. Информация о броне из кожи ледяного ящера четвертого уровня плюс 5 записывается в костяной арсенал. Теперь ваша броня может быть заменена на чешуйчатую броню, и кроме того, ледяная стихия четвертого уровня может применяться ко всему снаряжению, хранящемуся в костяном арсенале. Информация о костяном арсенале усиленно обновляется. Он еще на шаг приблизился к тому, чтобы собрать полный набор стихий для своего снаряжения, о чем он уже совсем забыл. Лишин ухмыльнулся, представив себе, как он меняет стихию на своем снаряжении, пока меняет само снаряжение. Когда Джин увидел это, его дьявольский огонь холодно вспыхнул, и он пробормотал. «Этот парень, он ведь собирается их всех убить, да?» Лишь Инву не смог переубедить следующих двух героев и был вынужден их убить. Один из них был шестого уровня, его характеристики оказались неплохо сбалансированы, чего Лишинву уже довольно давно не видел, но никаких особенных навыков у него не нашлось. Ну и облом. Другой же был обычным героем пятого уровня, за неимением особого навыка у него оказался артефакт. Затем появился Пожиратель Сокровищ шестого уровня, так что он в итоге и его убил. За все это время Пожиратель Сокровищ так и не сожрал этот артефакт, так что Лишинву считал, что ему крупно повезло. Возможно, от него исходили какие-то феромоны, привлекающие Пожирателей Сокровищ. Но узнать это точно он никак не мог. «Вы приобрели Гордость Титана шестого уровня. Вы приобрели Драгоценность Короля Игроков пятого уровня». С помощью укрепления костей он превращается в критическую окаменелую звезду шестого уровня. «Стив, ты всегда приходишь как нельзя кстати. Знаешь, раньше ты всегда ругался, когда он появлялся из ниоткуда». А Ли Шинву проигнорировал справедливую реплику Джина и оценил два предмета шестого уровня. Благодаря укреплению костей уровень артефакта пятого уровня повысился. И даже используя один такой предмет, уже можно стать потрясающим героем, как ранее объяснила Принц, заурчав от зависти от одного вида сферы кратии. Но теперь в его распоряжении находились целых два таких артефакта. Гордость Титана. Уровень шестой. Прочность – 17500. Защита – 2100-2400. Опции – «Здоровье плюс 100». Защитный эффект плюс 70%. Пассивный навык. Ярость Титана. Если вы успешно защититесь от атаки вашего противника, то вы можете отразить часть этого урона обратно в своего противника. Гордость Титана представляла собой толстый огромный щит высотой 10 метров и шириной 4 метра. Поскольку он уже был полностью сделан из кости, он не изменился. Его защита поразительна. Но сам он чересчур большой, так что Ришинву не мог эффективно пользоваться этим щитом. Откуда Стив вообще откопал эту штуку? Похоже, что в этой империи существуют и титаны. Ришинву волновался, так как задавался вопросом, сможет ли он поглотить щит или нет. Но даже несмотря на это, он протянул руку, сжал край щита и медленно активировал укрепление костей. Затем щит тут же окутался черной энергией и был полностью затянут в лишенву. Поглощение гордости Титана шестого уровня с помощью навыка укрепления костей. Здоровье возросло на сто процентов. Костяной арсенал сохранил информацию о гордости Титана шестого уровня. Гордость Титана будет уменьшена, чтобы соответствовать новому владельцу, и теперь ее возможно призвать. Теперь вы можете увеличивать и призывать снаряжение, хранящееся в костяном арсенале. Если уровень костяного арсенала еще немного повысится, то станет возможным слить вместе информацию о гордости Титана и информацию о костяной крепости, что, скорее всего, приведет к появлению новые детали снаряжения. о Поначалу Ли Шин Ву был обеспокоен тем, что у него никогда не будет возможности использовать эту деталь снаряжения шестого уровня, но это было не так из-за способности модификации костяного арсенала. Более того, теперь он мог увеличивать свое снаряжение, хотя совершенно не представлял, как будет применять эту новую способность. «Если вдруг мне когда-нибудь придется маскироваться под «Титана», то я не попаду в беду, потому что у меня есть оружие, которое я могу использовать. Слушай, не говори больше ничего настолько очевидно зловещего». Ли призвал уменьшенный вариант «Гордости Титана». Хоть его максимальная защита и уменьшилась на 600, его опции остались теми же. Конечно, из-за связи Ли Шин Ву с Джином, которая увеличивала его остроту динамического зрения и рефлексы, он предпочитал уклоняться от атак и контратаковать, а не держать удар. Но не было ровным счетом ничего плохого в том, чтобы получить такой прочный щит. «Как бы я ни был благодарен Стивом, я все равно не смогу выразить это в должной мере. Какой же ты мерзкий!» Ли Шин Ву сделал вид, словно не услышал Джина» и вновь посмотрел на критическую окаменелую звезду шестого уровня. Она появилась в результате укрепления костей, которые повысило уровень оригинального артефакта героя пятого уровня, драгоценность короля игроков. Когда же он присмотрелся поближе? Критическая окаменелая звезда. Уровень шестой. Прочность 320. Опции. Плюс 10 ко всем характеристикам. Пассивный навык. Удачный удар. Существует чрезвычайно высокая вероятность того, что собираемое вами количество периум увеличится. Что? Но Ли Шенву невольно вздрогнул, просмотрев информацию об этом предмете. Ископаемое ожерелье в форме звезды. Оно излучало мягкий свет. И информация о нем поистине заслуживала внимания. Конечно, это был навык, который очень сильно зависел от случайности. Но когда он срабатывал, это увеличивало количество периум, которые он собирал. Для героев, которые зависели от тайной лавки бога, это был предмет, за который они отдали бы свою правую руку. Должно быть ему очень обидно, что он погиб, обладая этим предметом. Конечно, он не знал, какими способностями обладала окаменелая звезда до своего превращения, но был уверен, что она принесет удачу тому, кто ее наденет. Калишин снова выразил свои соболезнования погибшему герою, но его соболезнования не сильно влияли на тот факт, что он сорвал джекпот, поэтому он безжалостно поглотил окаменелую звезду. Поглощение критической окаменелой звезды шестого уровня с помощью навыка укрепления костей. Все характеристики возросли на 10. Вы приобрели специальный пассивный навык «Удачный удар первого уровня». Ли Шин Ву снова вздрогнул. Он думал, что окаменелая звезда сохранится в костяном арсенале, но вместо этого способность ожерелья досталась ему в виде навыка. И теперь, когда он всерьез об этом задумался, у Ли Шин Ву, ведь в его костяном арсенале не хранилось ни одного аксессуара, несмотря на то, что он поглощал артефакты, которые выглядели как аксессуары, или же кости, которые раньше были похожи на аксессуары. Возможно, именно так и полагалось использовать костяной арсенал. Он приобрел навык, имевший неплохой потенциал для дальнейшего развития, так что это был еще более отличный результат. Это весьма трудно. Мне нужно сохранить жизнь остальным моим старшим товарищам, которые обратились в нежить. Ты так говоришь, но твоя улыбка опять выглядит очень зловеще. Ли Шанву теперь чувствовал себя намного богаче, и верхом на Джине рассекал по всей Империи. В зоне третьего уровня опасности осталось только два героя Нежити. Группа Нежити, возглавляемая Итаном Крузом, также находилась в этой зоне, поэтому он хотел разобраться с оставшимися героями как можно быстрее и перейти в зону четвертого уровня. Однако прошла уже четверть дня. «Шинву, я его вижу». «Хорошо, тогда ты забыл, кто то такой, герой». «Что ты делаешь здесь?» Ли Шин Ву нашел следующего старшего на полпути через подземелье пятого уровня и произнес третью фразу из своего набора сигналов для пробуждения старших. Но, честно говоря, Ли Шин Ву уже устал от постоянных попыток убедить их и от постоянных неудач, поскольку он все еще оставался всего лишь человеком. Как только он выкрикнул несколько фраз из своего сборника – Он приготовился перейти в боевой режим. «Я... я... что? Что... что я?» Но он был так взволнован, когда в ответе героя Нежити отчетливо стали заметны следы интеллекта. Ведь последний раз это сработало очень давно, даже несмотря на то, что он наконец добился желаемого ответа. Лишин Ву быстро взял себя в руки, поспешно вытащил свое оружие и снова закричал то, что показало раньше себя одним из самых эффективных. «Разве ты не был героем, который стремился очистить империю? Твое тело может быть осквернено, но неужели ты собираешься запятнать скверной и свою душу? Душа, моя душа, неужели моя душа все еще в моем теле? Кто убил тебя? Кого ты должен убить?» «Шинву, ты выглядишь очень взволнованным». Ли Шинву продолжал подстёгивать свой ум, стреляя фразами одной за другой. Затем герой-нежить начал извиваться, что было довольно смехотворным зрелищем. Но казалось, что его тело и разум работали не вполне синхронно. Так что он нацелил бронзовые ногти обеих своих рук на Ли Шинву и выстрелил ими в него». Они были так стремительны, что Ли Шин Ву даже надеяться не мог от них увернуться. «Ни в коем случае это же...» Несмотря на то, что Ли Шин Ву находился в зоне третьего уровня, он подумал, что этот противник мог быть седьмого уровня и как-то смог уклониться от атаки с помощью своей связи с Джином. Скорее всего, они смогут сражаться против него в течение какого-то короткого периода времени, но чем дольше они будут оттягивать наступление... Тем хуже для них станет ситуация. Открой глаза, вспомни свое имя. Я герой, герой, который когда-то следовал Божьему велению и против кого ты должен направить эти когти? Против тех, кто превратил меня в нежить. И кто же превратил тебя в нежить? Империя и герои. Что? А? Какое отношение к этому имеют герои? Лишён Вуном мгновение, лишился дара речи но затем каким-то образом сумел продолжить разговор. Ногти героя-нежити рассекли воздух и чиркнули по поверхности бронилий шинву. Чистые герои могли быть втянуты в заговор этих героев. Что? Что ты сказал? Он на мгновение застыл. Да, вот и оно. Он сделал это. Другие герои будут втянуты в козни этого человека. Остальные герои еще ничего не знают о его зловещем плане, «Неужели ты собираешься просто сидеть тут и позволить им пойти на заклание, как это случилось с тобой?» «Другие чистые герои!» Он согласился с ним. Лишин Ву был уверен, что его слова оказались очень эффективны. «Какой же он умный!» «Если это так, то он должен был нанести решающий удар. Но вот был ли человек, который устроил ему засаду, и тот, кто пытается убить Лишин одной личностью?» Ли Шин Ву немного подумал на эту тему, но он все-таки решил сделать свой финальный ход. Итан Крус. В тот момент, когда Ли Шин Ву произнес это имя, герой нежити оскалил зубы и взревел, словно дикий зверь. Снаружи он выглядел почти как человек, но его ногти были необычайно остры, и он мог с их помощью атаковать. Скорее всего, человеком он не был, как и герой, с которым Ли Шин Ву сражался ранее». «Итан! Круз!» «Да, прямо сейчас он пытается убить ничего не подозревающих героев, которые следуют божьему велению». «Итан! И Mantis тоже!» «Эти ублюдки! Они убили меня и пытались контролировать! Я смог вырваться из-под их контроля из-за моей энергии тьмы, но в конце концов я стал таким!» Что-то, о чем он ранее лишь подозревал, было раскрыто. Когда Итон впервые предложил им сразиться с одним из двенадцати генералов, и Ментос дал на это отрицательный ответ, он подумал, что, возможно, Ментос был частью его плана. И оказалось, они и правда были связаны. Скорее всего, они убедили себя, что это единственный способ очистить Империю. «Иди за мной. Если хочешь отомстить, я дам тебе новую силу и новый шанс». «Ты дашь мне их?» Герой-нежить инстинктивно убрал свои когти, направленные на Ли Шенву, и задал этот вопрос. Можно было сказать, что большая часть его рассудка была восстановлена. Он сделал это. Он уже почти добился, чего хотел. Ли Шенву показалось, словно он сейчас запрыгает от счастья. «Да, ты неполноценен, а я могу вновь сделать тебя целым». «Ты такой же, как Итон Круз». «Если это действительно так, то... то, о чем тебе следовало бы меня спросить, отнюдь не так тривиально». Ли Шин Ву намеренно оборвал его, перейдя на резкий тон. «Можем ли мы убить Итана Круза, Эментасауруна? Сауруна? Разве не об этом ты должен был спросить меня?» Из обрамленных гнилой человеческой плотью глазниц на Лишин уставились глаза свирепого зверя. Он понял, что не сможет победить Ришинву, даже используя все свои силы. Но он решил, что если Ришинву попытается убедить его силой, он все же рискнет и, наконец, освободится от этой проклятой жизни. Однако... «Так кто ты такой?» «Меня зовут Пол Зеро. Я такая же нежить, как и ты. А, еще кое-что. Я не совсем обычный, так как работаю вместе с героями». «Пол Зеро, чего ты хочешь?» «Жизни, и в то же время я хочу свободы, а еще я хочу уничтожить все, что связано с этим отвратительным проклятием. Ты можешь пообещать мне, что отпустишь меня, когда все закончится. Я отпущу тебя, когда это время придет». Ли Шин не был заинтересован в мировом господстве. Он убивал героев нежити не для того, чтобы увеличить свою боевую мощь, а чтобы дать им еще один шанс сразиться». «Хорошо. Я согласен. Я Бишер Мун, из клана Луны. Последую за тобой, Пол Зеро!» Неужели он понял, что Лишинву говорит ему правду? Зверь в человеческом обличье. Бишер Мун отступил на шаг и почтительно склонил голову. И в этот момент он полностью сбросил свою человеческую кожу. «Как я и думал, он не был человеком, он был ликантропом». В то же самое время темная мана Ли окружила тело Ли Контропа, и словно отвечая на ее движение, темная энергия хлынула из того. Это была не энергия проклятия, покрывавшая его тело, а его мана тьмы. Он сказал, что смог вырваться из-под контроля благодаря своей темной энергии. Так вот, что он имел в виду. Возможно, Итан охотился за ним именно из-за его темной энергии. Пока он кивал головой, ман или шинву полностью ли контропа, усиливая его. Теперь это ощущение было ему хорошо знакомо. Элитный упырь седьмого уровня стал волком-мстителем седьмого уровня Бишером Муном. Вы восстановили интеллект нежити высокого ранга и сделали его своим подчиненным. Все характеристики увеличились на один. Навык команды среднего ранга стал 10 уровня и перешел на уровень высокого ранга. Все характеристики возросли на 10. Количество подчиненных, которыми вы можете одновременно командовать, значительно увеличилось, и вы можете даже издалека эффективно командовать указанными подчиненными, используя сложную тактику. Тьма высокого ранга стала второго уровня, а магия увеличилась на 20 Мастерство в актерском мастерстве, подстрекательстве и маскировке возросло на 16%. Навык актерского мастерства стал 17 уровня. После того, как вся черная мана была полностью поглощена, открылся истинный облик Бишера Муна. Как и подобает лекантропу, он был похож на помесь человека и волка. Он обладал загорелым, крепким и мускулистым телом, из-за чего было крайне сложно поверить в то, что он был нежитью, а также лицом и гривой, которые делали его похожим на волка. Кроме того, его тело теперь было полностью покрыто черной металлической броней. Осталось только одно доказательство того, что он был нежитью. В белках его глаз полыхал синий дьявольский огонь. Этим он напоминал синарунду и Хиполов. «Теперь я понимаю». «Ты используешь энергию тьмы куда лучше меня. Я встретил нежить, которая не является нежитью в полной мере. Да, я буду рассчитывать на тебя, Бишер Мун. И держа это в уме, давай». Лишан Шанву никак не мог понять, почему вся высокоуровневая нежить, с которой он заключил контракт хозяина-слуги, получала такие крутые тела и доспехи. Несмотря на то, что он завидовал им, Он сказал это все еще внешнее, оставаясь спокойным. «Может, поговорим об Итане Крузе и Ментесе Оруне?» «Конечно!» Бишер Мун кивнул головой, словно только этого и ждал. Итан Круз и Ментес Орун никак не могли подумать, что их жертва станет его подчиненным и расскажет ему о них все. Но подготовка Лишанву к охоте только началась, а он был готов сразиться с Итаном по всем правилам.